Ника вышла из гипермаркета с небольшим пакетом, кое-что прикупила из необходимых на квартиры вещей и неспешно перемещалась по коридорам параллели. Все блестело, переливалось огнями, звучала музыка. На фудкорте царило оживление и в воздухе заманчиво смешивались аппетитные запахи и аромат свежей арабики. Взяв чашечку кофе, Ника направилась к зоне отдыха посреди фудзоны, занимающей весь третий этаж, лавируя между занятыми столиками, но и там не оказалось свободных мест. — Ну да, сегодня ж воскресенье, — вспомнила Вероника. — Я за двое суток в дороге совсем выбилась из графика. Все отдыхают, и, так как день выдался дождливый, предпочитают проводить его под крышей. Вот почему здесь такой оживляк. В поисках места, где можно хотя бы спокойно постоять, с чашечкой никому не мешая, Ника оказалась у неброской двери, ведущей в затемненный коридор. Дверь украшала табличка. Вход в корпус 2. Корпус еще не функционирует. Ведутся отделочные работы. Проход запрещен. Очевидно, тонкая фигурка, скользнувшая мимо Ники за створку, принадлежала кому-то из работников параллели. Из-за неплотно прикрытой двери донеслись попискивания телефона, как будто набирали номер. Длинный гудок. «Самый наплыв», – зашептал звонивший, вернее, звонившая. Голос больше смахивал на женский. «Негде яблоко упасть». На фудкорте полная ж... И на других этажах то же самое. Ага, пожалуй, можно. Конец связи. Снова пикнул телефон, и его владелица с чувством выругалась. Хоть отдохнем немного, заключила она витиеватую тираду. замонали уроды! С утра прутся косяком!» Изящный силуэт в голубом коротеньком костюмчике сотрудницы фудзоны метнулся из прохода и скрылся в лабиринте столиков, затерялся среди других снующих с подносами официанток в таких же костюмах. Ника не успела даже рассмотреть ее. Она отпила еще глоток немного остывшего эспрессо и подхватила угрожающий накренившийся пакет с покупками. «Интересный разговор». Как жаль, что она не сообразила присмотреться к этой девушке. Сейчас ее уже не найдешь, вон их тут сколько, все в одной и той же форменной одежде. Вероника допила кофе, поставила чашку на столик, где уже стояли чьи-то стаканы из подмолочного коктейля и креманки. И задумчиво посмотрела на схему параллели, укрепленную на одной из колонн. Куда бы еще сходить? К столику Бойко подбежала девушка в голубом костюмчике, моментально собрала грязную посуду на поднос и унеслась к окошку посудомоечной. Но это была не та официантка, которая пять минут назад смачно материлась в закрытом для посетителей коридоре. Прутся косяком, уроды! Та девушка была среднего роста и худощава, а эта девушка невысокая и коренастая, похожая на аборигенку. А что это наговорила Хоть немного отдохнем? Что-то я не допоняла. Увидев на схеме второго этажа магазин комиксов и салон японской косметики и парфюмерии Карюкай, Ника направилась к эскалатору, работающему на спуск. У внучки и маминой подруги скоро день рождения. Девочка увлекается мангой и обрадуется, если Ника подарит ей что-нибудь новенькое, а в Карюкае можно найти очень хорошие подарочные наборы для свадьбы. Пора уже что-то подыскать для Лили. Вероника уже три года ходила в керюкай и в парнас оценив по достоинству серию «Весенняя сакура». А в прошлом году в Ялте она познакомилась с владелицей торговой сети керюкай что в переводе с японского означает «мир ив и цветов». Надо же, госпожа Мацуо открыла магазин уже даже за полярным кругом. Интересно сравнить воркутинский керюкай с его питерским собратом. Внезапно освещение потускнело и замигало. Всюду вспыхнули красные лампочки. По ушам ударил утробный вой сирены. «Внимание! Угроза взрыва! Всем покинуть помещение!» Затараторил из динамиков механический голос. «Повторяю! Внимание!» «Да вот тебе и разведка боем. Сразу увидела, что здесь творится». «Женщина, вы что, не слышите? Пожарная тревога! Магазины закрыты, всем выйти на улицу!» Ника медленно обернулась на этот раздраженный голосок, который она сразу узнала по тембру и интонации. Да, именно эта девушка четверть часа назад сыпала бранью в коридоре, ведущем ко второму корпусу. Она смерила взглядом эту девчонку в голубом костюме с короткой юбочкой. Прочитала на приколотом к жакете Кубейджи имя «Алина». И ровным голосом ответила. «Успокойтесь, женщина! Глухотой и деменцией я пока не страдаю и сама знаю, как пройти к выходу. Не нервничайте так. От этого ранние морщины появляются». Она еще раз смерила взглядом растерянно захлопавшую глазами официантку и шагнула на эскалатор. «Итак, вот я и выяснила, кто вел этот странный разговор в коридоре. Алина, сотрудница фудкорта». Интересное совпадение. Сначала она жалуется кому-то, что посетители прутся косяком с самого утра, а потом радовалась, что можно будет хоть немного отдохнуть, а через несколько минут объявили тревогу. Или несовпадение. Я ведь еще в Питере по рассказам Наума заподозрила, что звонарю помогает кто-то из служащих параллели, сообщает ему, когда в комплексе больше всего посетителей, и тот звонит и сообщает о минировании именно в часы пик. Взять за шиворот эту Алину и попытаться выяснить, кому она звонила. Ника перешла на эскалатор, ведущий на первый этаж. И считай, что дело в шляпе. Конечно, если ее собеседник тоже находится в аркуте У главного входа она посторонилась, чтобы ее не смел с ног мощный человеческий поток, штурмующий двери. Если он звонит в параллель из другого города, шансов выявить его ноль. Но если разобраться, кому в других городах нужно городить такой огород, чтобы закошмарить в аркутинский ТРЦ? Нет, это явно поблизости кто-то забавляется, думая, что нас не догонят. Если я не ошиблась в своем определении примерного психологического портрета шутника, то он считает себя умнее всех, обожает самоутверждаться кошмаря лохов и уверен, что его ни за что не вычислят, ума ни у кого не хватит. Тогда он особо конспирироваться не будет, и это дает мне шанс быстро вычислить и его. С Алиной мне повезло случайно, а два раза подряд везухи, как говорит мой маленький крестник из Комарова, не бывает. Но одна ниточка у меня уже есть. Она вышла на улицу. И я непременно за нее потяну. В сквер посередине пешеходной аллеи высыпали уже все посетители параллели, удивленные, ошарашенные и возмущенные. До Ники долетали крики. «Опять! Достало уже! Как не приду! Вечно у них тревога! Снова здорово! Да они издеваются! Когда еще это МЧС приедет? До вечера тут что ли загорать, пока все проверят? Что за нафиг?» Какой-то долговязый парень с крашенными волосами начал сварливо возмущаться, что ему не успели подать уже оплаченный обед и свою речь отборным матом. «Зубы-то не простуди!» негромко сказал ему кряжестый мужчина с черным ободком, въевшийся угольной пыли вокруг глаз. Крикун смерил взглядом могучего шахтера и сразу умолк. Дискутировать с таким суровым противником он не рискнул. «Молодец!» – мысленно похвалила Ника воркутинца несколькими словами утихомирившего крикуна. «Слушать противно. Терпеть не могу истеричных парней». Женщина-истеричка, пренеприятное зрелище, но когда мужчина чуть что вяжет, брыжет слюной, дергается, как припадочный, это еще хуже. Сейчас это называют свободой личности и умением дать выход эмоциям. Это, мол, в ваше доисторическое время мужчины не плакали и жили на 8 лет меньше женщин, а мы, молодые и прогрессивные, не скрываем свои чувства и не стыдимся этого. Вот только зрелище не из лучших, правильно рассуждают северяне. Она вспомнила, как Наум наглядно описал ей характер коренных жителей Заполярья на примере своего друга. «Тут все бурлит, рука ложится на грудь, тут все молчит, вторая ладонь прикрывает рот». И среди них немало людей, которые в сто лет еще на охоту ходят и за нарто бегают по тундре. Значит, сдерживать эмоции не опасно для здоровья. Раздалось завывание сирены. К параллели подкатили машины спасательной службы, и из них в корпус устремились люди в форме, бронежилетах и касках. Ладно, подожду. Ника села на скамейку в зоне для курения. Подарки-то покупать надо. Тенькнул ее телефон. На WhatsApp пришло сообщение от блогера вейдер о котором она недавно вспоминала. Вероника Викторовна, это вы в Воркуте около ТРЦ сидите? Я лайв смотрю, и мне показалось, что узнал вас на скамейке возле скульптуры медведя в оливковой ветровке.